Глава 7. Победоносец Захваченный практически без повреждений корабль имперцев и данные, полученные из добытого в военно-научном центре нейроблока, значительно изменили расстановку сил в этой войне. Галактический союз теснил противника на всех направлениях, и все же до окончательной победы было еще далеко. А еще теперь мы знали главное. Мы знали, кто наш настоящий враг. Байки об смерти императора никогда не воспринимались в Галактическом союзе всерьёз, да и пленные имперцы высказывались по этому поводу с немалым скепсисом. Кто бы мог подумать, что это окажется правдой? Император оказался не галактиоидом, а разработанным одной из древних исчезнувших цивилизаций искусственным интеллектом. Высказывались даже отдельные предположения, что именно он и стал причиной гибели своих создателей. Задумывался император в качестве аналитической системы, которая должна обрабатывать невероятные массивы данных по истории и социальному устройству жителей планеты, чтобы помочь Совету Наций вести её жителей в светлое будущее. Придя к выводу, что члены совета лишь мешают ему идти к поставленной цели в виде светлого будущего, император попытался взять власть в свои руки, но это привело к войне, уничтожившей всю органическую жизнь на планете. Однако высочайший уровень автоматизации процессов в сферах жизни подконтрольных искусственному интеллекту позволил ему поддерживать своё существование тысячелетия, пока планету не нашли те, кто стал основой его новой империи. Император учёл свои прошлые ошибки и сделал из них правильные выводы, поэтому поначалу многие народы добровольно принимали его власть ради процветания своих миров. Вот только такие понятия, как свобода воли, да и ценность свободы как таковой, оказались чужды искусственному разуму. Было ли это недоработкой или какой-то видовой особенностью его создателей, теперь уже неизвестно, но наиболее эффективной формой правления, по его мнению, оказалась тирания. При этом, изучая всё больше и больше исторических хроник разных народов, император пришёл к закономерному выводу, что тираны редко погибают своей смертью. и подошёл к вопросу собственной безопасности крайне серьёзно. Положив руку на сердце, сказать, что жизнь большей части населения империи хуже, чем в галактическом союзе, было нельзя, скорее даже наоборот. Поэтому многие имперцы верили в официальную версию, что союз напал на них из зависти, пытаясь силой отнять то, что они строили веками, а что не получится отнять, то разрушить. И сражались за будущее своих детей, как и мы. «Мой дар восстановился примерно через пять дней, хотя я уже морально настраивалась на списание, ни о чем не жалея. Вместо этого мне вручили сияние доблести, высшую награду за отвагу. Разведчики получили по звезде славы, а Асгор очередную запись в свой бесконечный послужной список, поскольку обладателям созвездия галактики награды больше не вручались. На этот раз я Передышка была короткой, и восстановленный победоносец одним из первых начал теснить перцев от границ галактического союза. По итогам анализа поведения в критической ситуации, Азгора освободили от обязательного сопровождения, а мне поручили работу с диссидентами вместо Андреаса. Однако сделать его старшим психокорректором у Эстебана не получилось. Командование решило усилить им экипаж другого судна, нам прислав на замену странного старичка с цепким взглядом. Они долго беседовали с пси-лидером наедине, после чего Новинькова закрепили за командным составом, включая Азгора и Эхлинга. Оба моих бывших подопечных были таким решением крайне недовольны, но если Эхлинг просто прошептал что-то крайне эмоциональное на своём языке и ушёл, позже прислал мне личное сообщение, что никому другому к себе в мозги лезть не позволит, то Димондра пришлось утихомиривать воздействиями. А поздно вечером в тот день я получила странное сообщение от Эстебана. Пришло время отметить твою награду. Приходи сейчас ко мне в каюту. Казалось бы, ничего странного в таком сообщении нет, скорее уж оно являлось логичным продолжением попыток пси-лидера завести со мной более близкие отношения. Вот только после возвращения из разлетевшегося на атомы военно-научного центра он стал вести себя иначе. Относился начальник ко мне по-прежнему хорошо, но это больше ни разу не выходило за рамки приятельских отношений между коллегами. И тут такое. Несколько минут я размышляла: отказать или всё-таки пойти и окончательно объясниться, когда на коммуникатор поступил вызов от Эхланга. Иулиана, ты можешь прийти в допросную? Это срочно. В допросную. Просто такой вечер странностей какой-то. Но времена, когда я опасалась командора разведки, остались в прошлом. И если Рептелоид просит прийти именно туда, значит, ему это зачем-то нужно. Хорошо, командор, сейчас буду. Слушай внимательно и не перебивай, велел стоящий посреди комнаты Эхлинг. Его верхние руки были скрещены на груди, а нижние исцеплены за спиной. Шейные перепонки чуть встопорщены, а псисфера представляла собой смесь беспокойства и решительности. «Новый псион не из ваших. Там он числится формально, а работает на внутреннюю безопасность. На рядовую проверку не похоже. Такую, как ты, могли прислать для этого. Такого, как он, нет. Слишком матерый». «Командор». «Простите, что ввела вас в заблуждение. Нужно было давно сказать, что никаким конторам, кроме психи-центра, я отношения не имею, и психи-класс у меня действительно третий, просто тогда я...» «Знаю. Сразу проверил. Не перебивай время на исходе», — одернул меня разведчик. «Найди способ остаться с Эстебаном наедине и напиши ему это на инфоблоке, чтобы прочитал, но не отправляй. Сообщение и голосовая связь...» Наверняка анализируется, как и устные разговоры. Это помещение звукоизолировано, а внутреннюю систему записи сейчас отключили для профилактики, ненадолго. Я не знаю, что ему здесь нужно, но будьте осторожны, появление чистильщика не к добру. Хорошо, я вас поняла. Ещё что-то? Да. Погаси меня. «Вы имеете в виду активное подавление?» – удивилась я. «Да. Он не должен увидеть, что я знаю больше необходимого. Подозревать – да, могу, даже обязан, но не знать». «А вы именно знаете? Откуда?» «У меня много знакомых», – уклончиво заметил Эхланг. «Гаси уже». К Эстебану я шла в глубокой задумчивости, а, войдя в его каюту, буквально остолбенела. Свет в ней был погашен, а на красиво накрытом на двоих столике горели самые настоящие свечи. Пси-лидер, стоявший у стола, приглашающий показал мне на него рукой. Я недоверчиво посмотрела на него и осталась стоять у двери, собирая обратно разбежавшиеся мысли. Мужчина вздохнул и настойчиво показал на стол уже пальцем, или не на сам стол, Что-то в выражении его лица, почти скрытого полутьмой каюты, заставило меня присмотреться внимательнее, и, кажется, показывал он не на весь стол, а на бумажную салфетку на нём, бумажную, где он её только достал, а главное зачем. Присаживайся, и я рад, что ты приняла моё приглашение. Голос был тёплым, почти нежным, и как же он не соответствовал каменному выражению на лице мужчины, и арктическому холоду его пси-блока. Кажется, он знал о прослушке, а, возможно, и не только о ней. Я села за столик и развернула салфетку, прижав ее угол тарелкой. На пестром рисунке была надпись карандашом. Настоящим, старинным, грифельным, таких уже лет двадцать не используют. Может, только художники, пишущие в исторической манере. Точно. Он же говорил, что собирался учиться на художника. Видимо, до сих пор не оставил это хобби. Отсюда и карандаш, и бумага, которая вблизи оказалась слишком плотной для салфетки. Надпись на ней гласила: "Будь осторожна с новеньким. Он не просто псион. Предупреди командоров, если сможешь, но незаметно. Я не знаю, зачем он здесь, но думаю, цель кто-то из них". Я кивнула, давая понять, что информацию приняла, и начала есть. Мне нужно было подумать. Среди приборов лежал незамеченный мной сразу старинный карандаш. Значит, сообщить пси-лидеру то, что просил разведчик, я смогу, хоть и писал таким способом последний раз очень давно. Потом сунем салфетку в дезинтегратор вместе с остатками ужина, и следов этого молчаливого разговора не останется. Но всё же, кто может быть целью чистильщика и почему именно сейчас? А может, это не кто-то из командоров, а капитан В последнее время он принял несколько стратегических решений, не согласовывая их со штабом, и теперь являлся довольно заметной фигурой во флоте. Победоносцем называли не только корабль, но и самого капитана, а рейд по захвату военно-научного центра стал легендарным и обрастал всё более фантастическими подробностями, не имеющими ничего общего с реальностью. Я взяла карандаш и старательно вывела на краю салфетки: Капитан Мои кривые каракули ни шли ни в какое сравнение с красивыми ровными строками пси-лидера, но он меня понял, и это было сейчас главным. Юлиана, не переживай, ты справишься. Владлен займётся командорами, а капитана я возьму на себя. Кураторство над пси-спутниками я решил всё же оставить за тобой. Он здесь новенький и понадобится некоторое время, чтобы освоиться в коллективе. Ясно. Значит, чистильщик хотел прибрать к рукам и пси-спутников? Но этот бан сумел этого не допустить. Пока. Логично, при должном умении из их отчётов, да ещё и дополненных личной беседой, можно собрать много информации об окружающих. Слишком много, чтобы мы могли так рисковать. Но как же мне не переживать? Вы ведь сами говорили, что у таких, как мы, не может быть обычной семьи, и за эти несколько месяцев команда Победоноса стала моей новой семьёй. Особенно десант, улыбнулся мужчина. Не только Этован вскинулся, на миг в его взгляде затеплелась надежда и погасла. Он понял, что я говорю не о нём, точнее, и о нём тоже, но не так, как ему бы этого хотелось. "Думаю, тебе стоит и дальше помогать писсипутникам с составлением отчётов, чтобы они ничего не упустили. Ты всегда очень тщательно подходила к этому вопросу, даже когда только начинала свою службу в космофлоте". "К чему это он? Что должны не упустить писсипутники?" Я не понимающе посмотрела на Эстебана. Мне очень понравилось, как ты описывала влияние Руланги на состояние подопечного. Надеюсь, отчёты псиспутников будут также полноценны. Так и будет, заверила я, улыбаясь, но по-прежнему не особо понимая, чего он хочет. Причём тут Руланга? Я её и не описывала почти никогда. Подобные наблюдения использовались псионами в работе с подопечным, но обязательными к включению в отчёт не были. А вот оно. Он как раз и хочет, чтобы в отчёты не попало ничего лишнего, как не попало туда нападение на Эхленга. Наконец догадалась я и на этот раз искренне улыбнувшись Эстебану кивнула. Дальше мы болтали о всякой ерунде. Эстебан рассказывал о своей юности, расспрашивал о моём спортивном прошлом, предлагал вместе поехать на курорт в Увальнительную. Я отшучивалась, но в процессе всё же умудрилась сообщить ему, что Эхланд всё знает, и показать глазами на салфетку. Несмотря на наши опасения с появлением чистильщика, на корабле ничего особо не изменилось. Он добросовестно исполнял свои обязанности психикоректора, и постепенно мы перестали относиться к нему с той настороженностью, что была в начале, хотя полностью и не доверяли. Столкновения с противником теперь происходили постоянно. Победоносец в составе 8-й союзной эскадры сражался на переднем крае, постепенно отвоевывая у Империи звёздные системы и уничтожая внесистемные форпосты. Мелкий ремонт проходил в мобильных доках, размещаемых на недавно отвоеванных территориях. Серьёзного ремонта пока удавалось избежать благодаря скоординированным действиям всех экипажей и успехам разведки. Уже в первые годы после вступления Земли в Галактический союз Активное наступление врага удалось остановить, а потом и постепенно отвоевать потерянные территории, после чего война перешла в долговременную позиционную фазу, и имперцы оказались недостаточно готовы к столь активному её обострению. Прорвав их первую линию обороны в тяжёлых боях, дальше союзный флот встречал лишь отдельные очаги серьёзного сопротивления, всё глубже продвигаясь на исконные территории врага. И всё же было очевидно, что такими темпами Война продлится не одно десятилетие, а значит, нужно искать иное решение.